Хохулина Старица Хорошо летом в пионерском лагере. С утра до вечера ребята заняты каким-нибудь делом. Кто играет в футбол, в волейбол, кто отправляется в лес за ягодами, за грибами. А любители рыбной ловли спешат на речку, на озеро с удочками. Петя Волков был заядлый рыбак. Все свободное время он проводил у реки. Но вот беда. Здорово клюет рыба. Да только мелочь. Ерши, окуньки, плотвички. От местных ребят Петя узнал, что в Старице возле реки водятся крупные караси и лени. Но что толку в них, если они не берутся на удочку? «Ну, я вас все-таки перехитрю», — решил Петя. «Не хотите на удочку браться». Я вас в вершу поймаю. В кладовке лагеря лежала старая изорванная сетка для ловли рыбы. Петя выпросил ее у завхоза, починил, потом взял два обруча и скрепил их прутьями, так что получился остов ловушки. Этот остов он обтянул снаружи сеткой. Из сетки же устроил узкую длинную горловину, и верша была готова. Внутрь ее Петя положил для приманки несколько кусков черного хлеба. — Ну, ребята, завтра у нас к обеду жареные караси будут, — уверенно заявил он товарищам. Те недоверчиво поглядели на рыболова. До сих пор он приносил рыбу только кошке на завтрак. Вершу Петя поставил в старице, в самом ее хвосте. Там было мелко, Из воды торчали кусты осоки и тростника, а на поверхности плавали широкие листья золотистых кувшинок и белые водяные лилии. В мутной воде кишело множество каких-то крошечных водяных существ. Глухой уголок — самое место для жирных, неповоротливых карасей и линей. Петя залез в нагретую солнцем воду и установил свою снасть возле ракитового куста. Верхняя часть верши торчала из воды, и Петя прикрыл ее зелеными ветками, чтобы кто-нибудь не утащил вершу. Ну, все в порядке. Теперь можно было идти в лагерь, играть в футбол и ждать следующего утра. За вечернюю и утреннюю зорью рыба, наверное, попадется в ловушку. Неужели ее не привлечет туда аппетитный запах черного хлеба? А чтобы сделать этот запах еще привлекательнее, Петя предусмотрительно смочил хлеб под солнечным маслом, так его научил местный рыбак. С каким нетерпением юный рыболов ожидал следующего утра, когда можно будет сбегать на старицу и осмотреть снасть. Даже ночью спал плохо. Наконец наступило утро. Да такое хорошее, солнечное. После завтрака Петя отправился к старице. На всякий случай он захватил с собой мешок. Ну-ка, рыбе попадет полна верша. Куда ее тогда девать? Петя торопливо шел по зеленому лугу. Трава ему была выше пояса. Но еще выше над ней поднимались белые Слегка желтоватые грозди каких-то цветов, от них пахло медом. Пчелы и бабочки то и дело присаживались на эти грозди, пили душистый нектар. Жуки-бронзовки громко жужжа проносились над лугом и тоже садились на цветы. Вот, наконец, и старица. Петя живо снял тапочки, сбросил рубашку и в одних трусах полез в теплую мутноватую воду. Путаясь в водорослях, он добрел до куста, возле которого была спрятана верша. С берега она была почти незаметна, и верхний край, выступающий из воды, прикрывали зеленые ветки. Все в порядке. Ловушку никто не заметил. Петя сбросил укрывавшие ее ветки, и в тот же миг внутри верши раздался громкий всплеск воды. Видно, в ловушку попалась Крупная рыба, и теперь била, стараясь освободиться. Замирая от волнения, рыболов с трудом приподнял намокшую вершу. Внутри ловушки что-то металось. Но что именно, Петя сразу не мог понять. Кажется, даже не рыба. Не теряя времени, мальчик выволок снасть на берег. Вот теперь он мог вполне разглядеть, кто попался в его ловушку. Чудеса! Это была не рыба, а какой-то зверек. Но как же он попал в вершу? Ведь вход в нее у самого дна. Значит, зверек нырнул и плыл под водой. Значит, это водяной зверек. Петя присел на корточки возле ловушки и принялся рассматривать свою добычу. Зверек был величиной с ежа и слегка походил на него своим общим видом. Он был такой же толстенький, но только покрыт не колючками, а густой шелковистой шерстью. Сверху она была темно-шоколадного цвета, а снизу, на грудке, на брюшке, серебристо серые. Мордочка у зверька была очень забавная, слегка заостренная. Она оканчивалась подвижным хоботком, длинным и тонким, похожим на пальчик, Этим хоботком зверек быстро ощупывал сетку ловушки, стараясь найти из нее выход. «Да ведь он, наверное, слепой, как крот!» — подумал Петя. глаз ты не видать! И ведет себя, как слепой, все хоботком ощупывает!» Вообще зверек по внешнему виду был какой-то особенный. Хвост у него был толстый, длинный, похожий на морковь или редьку, только черного цвета, покрыт он не шерстью, а мелкими чешуйками. И лапы у зверька тоже очень забавные. Передние маленькие, как у ежа, а задние большущие, с перепонками, будто весла. Конечно, это был водяной зверек, но какой же именно? Петя ни разу не видел таких, даже на картинках. Вот чудище изловил! С радостью подумал мальчик. Только как же его донести до лагеря? Не упустить бы. Петя решил не вынимать зверька из верши, а прямо вместе с ловушкой засунуть в мешок, да так и нести. Весть о необыкновенном улове мигом облетела весь лагерь. Все ребята столпились во дворе возле скамейки, на которой лежал мешок, а в нем что-то шуршало, возилось. Пришел даже начальник лагеря, Дмитрий Павлович, взглянуть на диковинного зверька. — Ну-ка, вытаскивай из мешка свою добычу, посмотрим, кого ты поймал. — Петя, не без робости, как бы не упустить, высвободил вершу. Зверек взволновался, заметался в ловушке. — Да это выхухоль, хахуля по-нашему, по-рязанскому, — сказал Дмитрий Павлович. Вот кто тебе в вершу попался. У нас на оке по затонам, по старицам они тоже водятся. Ребята обступили Дмитрия Павловича, желая узнать, что это за зверь, откуда взялся, чем его надо кормить, как содержать в живом уголке. — Тише, тише. Не все сразу, — остановил Дмитрий Павлович ребят. — Сейчас расскажу. Только чур не галдеть. «Выхухоль — это редкостный зверь», — сказал он. «Во всем мире сохранился только у нас, в России. Водится эта зверушка в поймах рек Волги, Дона, Урала и их притоков. Нору свою роет она в берегах Затонов и Старец. Выход устраивает под водою у самого дна». А нора в земле вверх поднимается, Так что подземное гнездо зверька Устроено выше уровня воды, В нем всегда сухо. Посидит твыхухоль в своем гнезде, А потом отправляется в водоем на охоту. Плавает по дну, ищет добычу Разных улиток, личинок, жуков и стрекоз, Всякую водяную тварь, которая медленно движется, Удрать от нее не сможет. А вот рыбу в их редко схватить удается. Разве только какую-нибудь дохленькую. — А как же она зимой подо льдом живет? — спросил кто-то из ребят. — Ведь вы же сказали, что выход из ее норы под водой у самого дна. — Так и живет подо льдом, — ответил Дмитрий Павлович. Сидеть в гнезде ей зимой не хуже, чем летом. Тепло и сухо, а воздух сквозь снег и землю свободно проходит. Зато как отправиться в водоем на охоту, тут ей похуже приходится. Вынырнуть-то на поверхность, чтобы вздохнуть нигде нельзя, лед мешает. Но выкухаль к этому хорошо приспособилась. На дне у нее особые подводные тропы есть. По ним она и путешествует, по ним и дорогу к норе находит. Когда почувствует, что пора свежего воздуха в легкие набрать, передохнет в норе, и снова марш водоем, опять на охоту отправился. А на землю она когда-нибудь вылезает? — поинтересовался Петя. — Очень редко, — сказал Дмитрий Павлович, — только в случае крайней нужды, когда, например, в сильную засуху водоем пересохнет. Тут хочешь не хочешь, а приходится отправляться по суху искать другой водоем. Редко такое путешествие кончается благополучно. Уж очень выхухоль плохой ходок. Вы взгляните -ка, какие у нее задние лапы, большущие, с перепонками, плавать удобно. А бегать в густой траве совсем не годятся. Ну и хвост тоже бежать по земле и мешает. Видите, какой он толстый да длинный. Неудобно зверьку его за собой волочить. Зато в воде это отличный руль. Вот какой удивительный зверь нам попался, закончил Дмитрий Палыч. А что же нам делать с ним? — спросил нерешительно Петя. Ведь в клетке он жить не сможет? Нет, ответил Дмитрий Павлович. Выхухали обязательно нужен водоем. Для купания без воды она сразу же захереет и погибнет. Неужели обратно в старицу выпустить? Огорченно сказал кто-то из ребят. Конечно, придется выпустить, ответил Дмитрий Павлович. «Да и вершу забросить придется», — добавил он. «Ведь это не спортивная снасть, а ловушка для рыбы. Так ловить рыбу не разрешается». О том, что вершу нужно забросить, ребята не пожалели. В нее ведь и рыб не попалось. Зато расстаться с хахулью всем было очень жалко. «Жалко, да ничего не поделаешь». — А знаете что, ребятишки? — сказал Дмитрий Павлович. — В нашей стране в поймах рек имеются заповедники. Там специально разводят и охраняют выхухоль. Давайте-ка мы возьмем под охрану ту самую заводь, куда мы выпустим нашу хахулю. Давайте с радостью согласились ребят. Это будет наш заповедник, мы будем его охранять и назовем его Хахулина, старица, весело добавил Петя. Так и решили.